Глава 27. Выйдя из бабушкиного дома, мы с Тео, рука об руку, шагаем вдоль берега, и кажется, что все изменилось и в то же время осталось прежним. По нашему берегу, где все начиналось у мамы с Григором, и у нас с Тео, история преисполнена решимости повториться. Еще столько вопросов и важных знаков придется понять. И просьба Тео, чтобы я осталась, трудно даже выбрать, с чего начать. Мы в задумчивости идем молча. Важность каждого действия, слова и мысли, приведших нас к этому моменту, тяготит. И я взываю к высшим силам дать подсказку, что делать. Я разжимаю пальцы и обнимаю его за талию, ныряя под руку. Мы словно сливаемся в единое целое. Терять это ощущение мне не хочется. Я поборола страх, боязнь доверить кому-то душу, зная, что не выдержу еще одной боли — Но сейчас все очень неопределенно. Я хочу оказаться дома и побыть с Ташей. Она знает, что делать, и поможет мне совсем разобраться. Я останавливаюсь и тяну Тео к себе. Мне нужно многое обдумать. Я честно смотрю ему в глаза, не в силах принять решение во время нашей молчаливой прогулки. Я не хочу тебя терять, но так сержусь на маму, и в голове у меня все перемешалось. Почему она от меня таилась? Он притягивает меня ближе. Мы словно фрагменты головоломки, вставшие на места. Какой смысл сердиться на мать? У нее были свои причины хранить тайну. Тебе нужно собраться с силами и просто это принять. Я тоже не хочу быть без тебя, Софиму. Если тебе необходимо подумать, я подожду. Он отступает, чтобы посмотреть на меня, и лицо его серьёзнеет. Ты понимаешь, что я не могу уехать из-за работы. И получается, что изменения в нашей жизни зависят только от тебя, поэтому подумай хорошенько. У тех, кого мы любим, было очень много разочарований. Мы не можем повторить их ошибки. В общем, выбор за тобой. У меня ёкает сердце. Он озвучил то, о чем я думала. Если рассматривать серьезные отношения, пережать придется мне. Изменить всю жизнь и пожертвовать всем, что дорого, чтобы быть вместе. Если не смогу, мы оба останемся с разбитыми сердцами, и виновата буду только я. И потом, как же быть с работой? Здесь я не смогу готовить для разных мероприятий. В Метоне готовят для всех только ради удовольствия. Может, мы могли бы пожить шесть месяцев тут и шесть в Лондоне? Я пытаюсь найти компромисс. А нельзя ли найти кого-нибудь на время, кто бы выходил порыбачить на твоей лодке? Он смотрит на море, оглядывая скалы, обнаженную породу, которые были свидетелями событий нашей жизни, начиная с родителей. Это невозможно, но мы найдем выход. Что нам еще одно препятствие, когда мы столько пережили и выстояли? Его речь вызывает во мне прилив нежности, но в остальном я чувствую себя подавленной. Он не сможет мне помочь, я должна решить это сама, а я не знаю, хватит ли мне сил. Он наклоняется, чтобы меня поцеловать, и на мгновение все тяготы рассеиваются, и остаемся только мы. Он отстраняется, и я хочу рассказать ему, что узнала от Григора. Когда мы были на берегу, твой отец рассказал мне кое-что еще. Я показываю на скалу, где мы сидели. Он оглядывается на линию прилива, и я размышляю, как лучше сообщить ему о потерянном ребенке родителей. Мне хочется, чтобы между нами не было недомолвок, а эта история слишком важна, чтобы ее замалчивать. Между нами не должно быть тайн. Я аккуратно подбираю слова, чтобы не настроить его против отца за то, что тот скрыл потерю нашего сводного брата или сестры. В выразительных глазах Тео отражается печаль, и он грустно качает головой. «Мне их очень жаль. И нас. Они не могли бы на это пойти». Это объясняет, какое тяжкое бремя так долго нес мой отец, сожаление, которое его никогда не покинет. Он всегда будет горевать о том, что потерял. Его спокойная реакция, так отличающаяся от моей, притягивает меня еще больше. Хотя Тео импульсивный, он не склонен к эмоциональным, взбалмошным ответам, как я. Он привлекает меня сдержанностью. Сеавго, Тео. Говорю я, довольная собой, что посмотрела в словаре, как сказать по-гречески «я тебя люблю». Он смеется, одновременно хмуря брови. «А при чем тут яйца?» «Что? Я не это имела в виду». Он продолжает смеяться, и я тоже хохочу над ошибкой. «Авго — это яйцо. Я тебя люблю. Сеагапо. По крайней мере, я его развеселила. Даже несмотря на трудности, самые решающие мгновения мы можем посмеяться. «Ладно, я тебя люблю, а не яйца. Хотя и их тоже, но тебя больше», — говорю я, смутившись от ошибки. «Пожалуйста, прекрати говорить про яйца». От поцелуя я замолкаю. «О, Боже! Что же я и не запаслась попкорном? Это просто романтичный, душераздирающий фильм!» Таша округляет глаза и хватается за сердце, слушая рассказ о событиях вчерашнего дня, потом о романе в письмах моей матери и Григора. Свернувшись калачиком на диване во внутреннем дворике у Тео, смотрю, как они с Крестофом плавают в море, болтают, качаются на волнах, брызгаются и громко смеются. Таша радостно хлопает в ладоши, взволнованная потоком новостей и сплетен. «И тут гремят фанфары!» — она изображает трубу — Ты нашла картину, слава богу. Моя душа поет. Мне даже не верится. У тебя получилось. Я знаю. В это действительно трудно поверить. И когда видишь картину своими глазами, Таш, она ошломляет. Это моя самая любимая из ее работ. Я рада, что она у Григора. Там ей самое место. Значит, у тебя все мамины письма к отцу Тео? Да, все до единого. Я успела прочитать только пару. Они очень романтичные, но и грустные. Они на самом деле очень любили друг друга. Но я сержусь, даже злюсь на неё. Я не могу поделиться этим с Тео, но мне больно, что она скрывала от меня их взаимоотношения. Неужели я такая ужасная дочь, что, по ее мнению, не смогла бы понять? В письмах она сообщает, что не сможет переехать из-за меня. И когда я была маленькой, и когда повзрослела, она хотела уберечь меня от боли, Но все получилось наоборот. Мне жаль, что она не рассказала о Григоре. Они встречались каждое лето годами, пока мы были у твоей бабушки. Я будто пропустила часть ее жизни. Не знаю, как уложить все это в голове. Сержусь на нее. А ты?» Таша задумалась. «Не нужно злиться и омрачать мысли, будто у нас нет секретов. Ты, например, сколько не рассказывала мне правды о Роберте, чтобы защитить себя» и в то же время, как ни странно, его. Вот на какие безумства мы идем ради любви, и это необъяснимо. Мама Линс не хотела испортить твоих чувств к отцу. Ты связывала столько романтики с их жизнью, но настоящую любовь она скрывала от всех, имея на то свои причины. И с этим придется смириться, уважая ее чувства. Она всего лишь старалась оградить тебя. Если все, что ты говоришь, правда... Григор не смог бы жить с ней в Греции, потому что был женат, и, будучи рыбаком, никогда не поехал бы в Лондон. Даже ради любви их было невозможно вырвать из привычной жизни. Я с трудом сглатываю, ожидая ее реакции на следующую новость. Тео попросил меня остаться здесь, с ним. «Что? Ты шутишь? А кому я только что говорила про выдергивание людей с корнем из привычной обстановки?» Я шикаю на нее. Не хочу, чтобы Тео нас услышал. Проверяю, он все еще в воде, ему нас не слышно. Я безумно соскучилась по Таше, ну а как же? И нарушила обещание, когда впервые встретилась с Тео. Не смогла защитить сердце. Я его люблю. Разум пытается вмешаться, зная о скорости, с какой сложился наш союз, и сомневаясь в глубине чувства так скоро развившегося. Однако любовь с первого взгляда не миф и что-то похожее произошло со мной. Любовь с первого укуса, если вспомнить морского ежа. Не знаю, что делать, Таша. Хочу быть с ним. На меня свалилось столько всего, особенно сегодня. Жаль, что ты далеко, и я не дома. Вот такие чувства меня одолевают. Я его люблю. Все произошло очень быстро, но это правда. Но в Лондоне тебя ждет столько дел, бизнес, друзья, твоя жизнь — «А он не может переехать?» «Ты же сама сказала. Вряд ли в Лондоне большой спрос на рыбаков. Но я возвращаюсь домой, так что не беспокойся. Просто искала мамину картину и уединение, а получилось ровным счетом наоборот. А я предупреждала, не увлекайся. Но ты потеряла голову. Не может быть, что это любовь. Ты такая ранимая, и смотри, что получилось. Приезжай домой, тут разберешься. Я сержусь. Она считает, что я безрассудна и не понимаю своего сердца. Для этого, очевидно, не надо далеко ехать. Я и так получаю от тебя поддержку. Спасибо, Таш. Ой, перестань. С тех пор, как мама Линц заболела, я только и делаю, что подставляю тебе плечо, а на самом деле с тех пор, как мы познакомились. Просто боюсь, что ты совершишь огромную ошибку и пожертвуешь жизнью ради фантазии». Если хорошенько разобраться, то даже думать о переезде в какую-то крохотную деревеньку из-за парня, с которым едва знакома, чистое безумие и эгоизм с его стороны. Я не могу тебе все время диктовать, что делать и чувствовать, но в этом случае категорически настаиваю. Это полный бред. Ты понятия не имеешь, как тяжело все складывалось. Как ты смеешь говорить, что я бросаю все ни с того ни с сего. Ты ничего не знаешь ни о нем, ни о наших чувствах. Я еще не приняла решение, которое, между прочим, вполне способна принять. И мне не нужно, чтобы ты управляла моей жизнью, но теперь, по крайней мере, знаю, куда обратиться за кучей дерьма. Спасибо, дорогая подруга». «Эй!» — сердито отвечает она. «Да я рада за тебя, только прошу, не кидайся ни во что, очертя голову, чтобы не жалеть потом, когда будет поздно. Ты получила то, зачем ездила, нашла, как ты выразилась, пропавшую часть матери». Теперь возвращайся домой и не спеша всё обдумай. Вернись на грешную землю». «А я так надеялась, что ты поймешь. Мне нужно было найти ту картину, чтобы отдать дань уважения маме, а ты только посмеялась. А теперь Григор подкинул еще один клубок червей. «Сов, но ты никогда не примиришься со смертью матери, бегая по свету и выискивая всякие причины. Придется выбрать момент и попрощаться. И это время пришло. «Откуда, черт возьми, такая уверенность? Твоя мать жива, а ты о ней и не думаешь, а моей больше нет. Ты понятия не имеешь, что это значит, и никогда не узнаешь». Взбешенная, я отключаю телефон. «Да как она смеет не верить моим чувствам к Тео, не понимая, что я все еще борюсь с маминой смертью? Она разорвала отношения с собственной матерью, но это не причина, чтобы разрушать мои. Чувствую себя отвратительно». Мы с Ташей почти никогда не ссоримся, но если уж ссоримся, то серьезно, Ненавижу, когда ссоримся. Откинувшись на спинку кресла, я едва слышу смех, доносящийся с моря, где на полуденном солнце продолжают плавать парни. Что, черт возьми, я тут делаю? Размышляю над тем, как разрушить свою жизнь, выдернуть с корнем все, к чему привыкла, все, что меня держит. Именно в то время, когда я столько потеряла — Но разве я не заслужила счастья? Я даже не думала, что такое бывает, пока не встретилась с Тео. А теперь лучшая подруга обвиняет меня в эгоизме. А мне еще предстоит примириться с тем, что у мамы от меня были тайны. Сидя во дворике, я плачу. От опустошенности, от чувства вины. Из-за меня мама пожертвовала любовью и, отказавшись переехать к Григору, осталась в Лондоне. Всё из-за меня. А Григор? Что он только не пережил? Будто все сговорились, чтобы развести влюбленных. Любовь, несчастной пары, похожа на сказку и одновременно греческую трагедию. Однако за поразительной историей кроются реальные люди. Один живет с разбитым сердцем, утонув в горе из-за смерти другого. Это не вымысел и не фантазия, а реальная жизнь Григора. Что касается моей настоящей жизни, опять все пошло наперекосяк. Не понимаю, как из этого может выйти что-нибудь хорошее. Я очень жалею, что придется отсюда уезжать, но мне необходимо вернуться к Ташиным процедурам. Я не могу ее подвести или отказаться от обещаний, даже ради Тео, и я уверена, что она страдает от нашей ссоры, как и я. Если я действительно перееду, что делать с бизнесом? Это же не хобби, а призвание. Без кулинарии и еды я не могу жить. Тиф проделала невероятную работу, управляя фирмой день за днем, пока я взяла отпуск, чтобы ухаживать за мамой. А Тиф так талантлива. Сделать ее владелицей. Она может выкупить мою долю, или я иногда буду консультировать. Неужели я готова отказаться от своего детища, бросить все, что создавала? Я в растерянности. Смогу ли принять такие решения и изменить привычный уклад жизни? Однако Тео уже так поступил по воле неведомых высших сил нам неподвластных, чье могущество за пределами нашего понимания. И как, черт возьми, найти правильное решение, чтобы все были счастливы, включая меня. На море, треугольником из переливающихся алмазов собирается свет, солнце выбрасывает последние запасы тепла. Появляются тени, меняются цвета. Марева сменяется резкостью. «Мне будет не хватать этой картины». Пачки писем лежат на журнальном столике, венчает их открытка с хайку. Собирая чемодан для поездки в Меттоне, я и не представляла, что меня ждет. Жизнь оказывается полна неожиданностей. Даже самый искусный пророк не предсказал бы ни один из подобных исходов. Присоединившись ко мне на террасе, Тео наливает бокал вина из кувшина. «Итак, ты сюда приехала, чтобы отыскать картину, которую, наконец, нашла. А между делом тебя ужалил морской ёж, и мы познакомились. Неожиданно появляется бывший бойфренд, мы ссоримся, и я тебе не доверяю. Бабушка учит тебя печь апельсиновый торт, и мы обнаруживаем, что мой отец в течение 30 лет был влюблен в твою мать» и никто не сообщил нам об их взаимоотношениях. Это всё? Я смеюсь над нелепым списком событий. Если убрать боль и горе, то эти три недели — самые памятные в моей жизни. Ничто больше не будет прежним. Кажется, ты перечислил всё, если не считать, что в какое-то мгновение мы влюбились друг в друга. Он наклоняется и смотрит мне в глаза. Это произошло в первый же день, когда я взял тебя на руки. Я не хотел отпускать. И до сих пор не хочу. Я прижимаюсь к нему, и мы сливаемся в поцелуе. Он берет меня на руки и несет в спальню. Мы снова теряемся друг в друге. Не знаю, как переживу расставание. Он оставит меня в аэропорту, и я, наверное, прорыдаю весь полет. Это всего лишь начало — Но я совершенно не представляю продолжение нашей истории.